Тайная мертвой женщины. Много лет тому назад в одной провинции жил богатый купец. Его звали Инамура Генсуки. У него была дочь по имени Осоно. Она была очень умной и красивой девушкой. Отец печалился, что такой умница и красавица суждено воспитываться в провинции, Ее знания будут ограничены тем, что ей смогут дать местные учителя. Он посчитал это несправедливым и отправил девочку учиться в Киото. Киото – столица средневековой Японии. припоручив опеке преданных слух. Отец хотел, чтобы дочь знала и умела все, что знает и умеет столичные дамы. После того, как девушка получила образование и воспитание, она вышла замуж. Ее супруг тоже был купцом, и к тому же давним другом семьи. Положенное после свадьбы время у них родился мальчик, их единственный ребенок. Почти четыре года они прожили вместе и были счастливы. Но однажды Осона заболела и вскоре умерла. После похорон маленький сын Осона проснулся посреди ночи, и плача выбежал из своей комнаты. Когда его спросили, что случилось, он ответил, что его мама вернулась. Она смеялась, но не разговаривала с ним, поэтому он испугался и убежал. Тогда члены семьи поднялись наверх и вошли в комнату, в которой прежде жила умершая. В комнате под самым потолком висела небольшая зажженная лампа. Хотя лампа давала мало света, фигура умершей женщины была вполне различима. Она стояла у комода со множеством выдвижных ящиков, который находился за ширмой где хозяйка одевалась и меняла платье, когда была жива. Там висели ее одежды и лежали украшения. Голова и плечи женщины были видны отчетливо, но очертания фигуры ниже едва угадывались сквозь шерму. К тому же обрез тела колебался. Потом до тому, как зыбкое и непостоянно наше отражение на поверхности неспокойных вод. Увидевшие это, испугались и немножко выбежали вон. Некоторое время спустя, немного успокоившись, они собрались внизу и держали совет. Свекровь умершей женщины сказала Каждая женщина любит украшения. Осона не была исключением. Может быть, она просто вернулась, чтобы вновь полюбоваться на них. Среди мертвецов такое случается нередко. Многие из них так поступают. Не случайно существует обычай жертвовать вещи умершего в приходской храм. Если мы пожертвуем кольца и жрели Осона храму, душа ее, возможно, успокоится. Все зашлись во мнении, что это должно быть проделано как можно скорее. На следующее утро все ящики комода, шкафы и шкатулки были освобождены от драгоценностей и одежд умершей. Их собрали и перенесли в храм, где и оставили. Но на следующую ночь женщина вернулась в ту же комнату, где была накануне. Повторилось это и в ночь после, и на следующую. В общем, так повторялось каждую ночь, и вскоре в доме прочно поселился страх. Свекровь Осона отправилась в местный приходской храм и рассказала обо всем настоятелю. Она надеялась получить от него совет и помощь в этом трудном деле. Монахи местного храма принадлежали к часу последователей дзен. Настоятель храма был не только человеком преклонных лет, но и ученым. Его звали Дайген Осё. Он сказал, «Должно быть, есть нечто такое, что улечет ее к тому месту. Что-то или в самом комоде, или где-то поблизости». «Но мы опорожнили все ящики», — отвечала пожилая женщина. «В комоде ничего нет». «Хорошо», — сказал Дайген Осё. «Вечером я приду к вам домой и останусь в той комнате, понаблюдаю. Дам посмотрим, что можно сделать. Но вы должны пообещать, что пока я нахожусь внутри, никто, ни единый человек не войдет внутрь. Даже если я сам буду умолять об этом». Настойте сдержал обещание. Я пришел в дом после того, как солнце село. Комната была приготовлена. Он остался внутри в полном одиночестве. Лишь было слышно, как священник читает молитвы. Ничто не происходило до тех пор, пока не наступил час крысы. то есть пока не сравнялась полночь. Час крысы. Период времени между полуночью и двумя часами ночи. Первый час наступившего дня. Японский час равен астрономическим часам. Полночь пришла, и вместе с ней возникла фигура Осоно. Она появилась внезапно, Суно материализовавшись из воздуха. И вновь оказалась под комода. Во взгляде её читалось некое тайное, но страстное желание. С тем выражением ее глаза бождали по поверхности комода. по ручкам его многочисленных ящиков и ящичков. Священник произнес священную формулу, которая предписывается правилами в подобном случае, и сказал, обращаясь к приведению мертвой женщины. «Я пришел сюда для того, чтобы помочь тебе. Быть может, в одном из ящиков этого комода есть нечто такое, что заставляет тебя приходить сюда снова и снова? Если ты позволишь, я попытаюсь помочь тебе отыскать то, что ты ищешь». Призрачная фигура качнулась и, казалось, подала знак, едва заметно наклонив голову. Священник встал и подошел к комоду, открыл верхний ящик. Он был пуст. Монах открыл следующий, но этот оказался пустым. Открыл третий, четвертый, пятый. Поиски не приносили результатов. Священник стал вытаскивать их и полностью, и осматривать каждый со всех сторон, тщательно щипывая пространство внутри гнезда. Но тщетно. то он не находил ничего. Он посмотрел на призрак мертвой женщины. Выражение лица не менялось. Мнах виделся тот же требовательный. Интерпеливый взгляд. «Что же ей все таки нужно?» Подумал он. «А может, то, что она ищет спрятано под бумагой?» Эта мысль внезапно пришла ему в голову. «Каждый ящик из три, оклеен бумагой». Он разорвал бумагу, которая была оклеена внутренняя поверхность первого ящика. Ничего. Ту же процедуру проделал со вторым. Безрезультатно. Ничего не нашел он и в других ящиках. Но когда добрался до последнего, самого маленького и незаметного, и надорвал бумагу, то обнаружил спрятанное там письмо. «Не это ли предмет, о котором ты беспокоишься?» — спросил он. Призак женщины приблизился вплотную. Взгляд горящих глаз впился в письмо, которое монах держал в руках. «Хочешь, чтобы я сжег его?» — спросил он. «Тебе это нужно?» Фигура заколебалась и склонилась покорно. поклоне. «Письмо я сожгу в храме завтра утром, на самой заре!» — пообещал он. «Я прочту его, но кроме меня...» «Никто и никогда не узнает того, что там написано!» В ответ на его слова раздался женский смех, и призрачная фигура исчезла, растворилась в воздухе. С первыми лучами рассвета священник покинул комнату и спустился вниз. Вся семья собралась, и в великом волнении ожидала его появления. «Более ни о чем не беспокойтесь!» Сказал он, обращаясь ко всем членам семьи. «Она никогда не появится здесь снова!» «Так и случилось!» Никто и никогда больше не видел призрака мертвой женщины. Письмо было сожжено. Это было любовное послание. Оно было адресовано Юная Сона, когда та ещё училась в Килота. Только священник знал о содержании письма, и он унес эту тайну с собой в могилу.